Магазинчик «Шпионские страсти» располагался в тихом переулке в центре города. Жанна припарковала машину и повернулась к Кате. — Давай, Катерина, выходи на простор, роль выучила. — Ой, девочки, а можно я тот клетчатый пиджак надену? — жалоба на спросила Катя. — Он на меня очень положительно действует, сразу какой-то раскованный становлюсь. На этот раз Катьке запретили пользоваться косметикой, и она только моргала белесыми ресницами и складывала губки куриной гуской. Ирину с Яшей в магазин не взяли, и они с достоинством прогуливались поодаль. «Мы от Геннадия», — заявила Жанна, переступив порог магазина. «И что с того?» — нелюбезно ответил из застойки высокий парень с накачанными мускулами. «Ничего такого», — не растерялась Жанна. «Просто надеялись, что вы нас обслужите быстро и качественно». «Мы всех так обслуживаем», — парень малость оттаял. «А вы действительно покупать будете или так посмотреть пришли?» Молодой человек. Темпераментная Жанна, как всегда, быстро пришла в состояние закипающего чайника. «У нас мало времени, так что не будем тратить его на разговоры. Моей подруге срочно нужна ваша помощь». Она вытолкнула Катю вперед к прилавку. «Понимаете, — прерывисто заговорила Катерина шмагоносом, — мой бывший муж — ужасный человек, он разбил мою жизнь». В этом месте она прижала руки к личному пиджаку и очень натурально всхлипнула. Продавец на всякий случай отошел подальше. «Вы не представляете, сколько сил я ему отдала», — продолжила разливаться Катька. «Я поддерживала его в трудную минуту. Я не давала ему впасть в депрессию. Я, наконец, уговорила его лечиться от алкоголизма». «И заплатила немалые деньги», — вставила Жанна. «Ах, да разве речь о деньгах?» — Горестно вздохнула Катя. Она уже полностью вошла в роль, видимо, клетчатый пиджак. Сделала свое дело. «Разве деньги могут что-то значить? Он унизил меня». Унизил морально, он растоптал мои чувства и зачеркнул все хорошее, что когда-то было между нами. В глазах продавца появилось затравленное выражение. Он с тоской поглядел на дверь подсобки, но оттуда никто не спешил ему на помощь. Э, «Дамы», — осмелился он, наконец, задать вопрос, э, — «чего вы хотите?» «Как чего?» — возмутилась Катерина. «Разумеется, сочувствие. Сочувствие, понимание и помощи». Продавец внимательно оглядел пиджак и желто-коричневую клетку и понял, что у тети не все дома и что разумнее всего будет э, намекнуть ее спутницы, чтобы они убирались из магазина по-хорошему. Если тетки заортачатся, тогда придется применить силу, но пока следует действовать убеждением. Парень поиграл мускулами и твердо поглядел на сомнительных посетительниц. «Э, — Конкретно можете выразиться, — пророкотал «Я продолжаю», — разливалась Катя, как ни в чем не бывало. «Муж оказался форменным подлецом, и я решила, что наш брак был ошибкой». Продавец явственно заскрипел зубами. «Но я интеллигентная женщина». В доказательство Катерина потрясла полами пиджака. «Я не стала скандалить выяснять отношения. Я гордо сказала ему, уходи и не приходи больше». «И ушел», — поинтересовался продавец. «Тотчас же», — подтвердила Катя. Но вернулся на следующий день, когда она была на работе, и вывез из квартиры все до последней плошки, включилась в разговор Жанна. Короче, обобрал до нитки. Мебель тоже прихватил и бытовые приборы. «Хм, силен», — восхитился парень. «С размахом человек действует». «Но я гордая женщина», — не унималась Катерина. «Я не стала плакать, рвать на себе волосы и жаловаться в полицию». Не стала звонить его матери, не обивала пороги его новой квартиры, хотя имела полное право прийти и поглядеть ему в глаза. Я выбросила бы этого человека из своей жизни. Он и сам ушел, — тихонько уточнил продавец. «Я запретила бы даже думать о нем», — с Павлосом воскликнула Катя. Но дело в том, что он, этот презренный тип, позволил себе крайнюю степень подлости. Он украл у меня самое дорогое, бабушкину память. «Зря смеетесь, молодой человек». — заметила Жанна. — Бабушкина память — это очень ценная вещь, и не одна. Платиновое кольцо с изумрудом, набор серебряных столовых ложек на подставке и плюшевый альбом с фотографиями, инкрустированный перламутром и слоновой костью, с застежками из чистого серебра, — добросовестно перечислила Катя. — Тяжелый случай, — согласился продавец. — Так чем я могу помочь? — Нам нужны отмычки, — оживилась Жанна. — Желательно хорошие, потому что замки в квартире у ее мужа новые и дорогие. — Ясненько. — повеселел парень. — Сделаем. В лучшем виде. Он покопался под прилавком и вытащил связку отмычек. Потом выбрал Жанну, как самую разумную из двоих, и показал, как ими пользоваться. — И вот еще что, — спохватился он напоследок. Э, — Сигнализация. У этого козла есть? — Да кто его знает, — растерялась Катя. — Что у него там есть? — Тогда держите на всякий случай подарок от фирмы. Парень протянул Жанне жесткую пластиковую карточку. Этим можно отключить сигнализацию. Вряд ли она у вашего бывшего какая-нибудь супер-навороченная». «Спасибо, спасибо вам», — Кассирина прижала руки к груди и раскланялась. «Я вам так благодарна». На прощание продавец пожелал им поскорее добыть все, что у них пропало. Он даже не подозревал в эту минуту, что попал в самую точку. «Катька, у тебя просто талант», — прошептала Жанна, когда они вышли. «Может, тебе переквалифицироваться в артистке?» «Все дело в пиджаке», — ответила честная Катя. Ирина, крепко сжимая в руке Яшин поводок, прогуливалась и тщательно следила, чтобы с одной стороны в обозримом пространстве находилась дверь магазина «Шпионские страсти», а с другой — Жанина «Девятка», которую тоже никак нельзя было упускать из виду. Переулок был достаточно безлюдным, чтобы автомобильные воры чувствовали здесь себя совершенно свободным. Подруги что-то задерживались, и Ирина собралась уже было зайти в магазин, как вдруг у нее зазвонил мобильный. — Мама, — Наташка говорила каким-то сдавленным голосом, — ты не могла бы прямо сейчас приехать домой? — А что случилось? — Ирина мгновенно забеспокоилась. — Ты заболела? — Нет. — Наташка едва слышно хрюкнула. — Со мной все в порядке. — А папа? Его нет дома. Он сегодня утром собрал чемоданы и переехал к бабушке. Ключи оставил себе. Сказал, что еще зайдет. И не раз. «В квартире все в порядке», — продолжала допрос Ирина. «Ты не залила соседей и не подожгла дом?» «Да все в норме», — отмахнулась дочь и снова захрюкала. Наконец-то Ирина дошло, что Наташка просто давится от смеха. «Возьми себя в руки», — строго сказала она, — «и расскажи все толком. Тут пришел какой-то тип. Говорит, что он из агентства «Тамара». Наташка замолчала, чтобы в очередной раз похрюкать. «Такой здоровый, плеч широкий, шеи вообще нет, а вместо нее золотая цепь», — заволновалась серина «Константином зовут? Да какого черта он приперся? Мы же договаривались». «Ни капли не похож, совсем наоборот. Маленький, плюгавенький, лет так прилично, в очках. Зовут Павел Лаврентич». «Как что ты пустила в дом совершенно незнакомого человека», — рассердилась серина «Он сказал, что у вас с ним договор, что произошла ошибка, и что ему обязательно нужно повидаться с Ириной Анатольевной Снегирёвой, то есть с тобой». «Я пыталась ему втолковать, что ты сейчас по этому адресу не живёшь». «Он сказал, что раз ты отказываешься, потом должна будешь заплатить неустойку в размере 500 долларов. У тебя что, 500 баксов лишние, что ли?» «Нет, конечно», — возмутилась Ирина и подумала про себя, что Катьку она непременно убьёт. «Мам, если бы ты его видела, ты бы со смеху умерла», — зашептала Наташка и снова захрюкала. «Выпей воды», — посоветовала Ирина, — «я сейчас приеду». Она рванула к машине и столкнулась с подругами, которые как раз вышли из шпионских страстей. А «Все отлично», — радовалась Катька. «Отмычки у нас есть. Остается притворить в жизнь твой план, Ирка». «Это нужно сделать непременно завтра». по-деловому сказала Жанна, потому что именно на завтра у Ейца назначена встреча с руководством Эрмитажа. Пока вы кокетничали в ресторане со своим снежным человеком, мне удалось кое-что разобрать из их разговора. Охрана, разумеется, пойдет с ним, так что можно надеяться, что в квартире никого не будет. — Катерина? — строго сказала Ирина. — Что еще за история с очередным типом из агентства Тамара? Снова-то за свое? Ну, — Почему сразу я? — Как вчера с Костей просились, так я молчок. открестилась от подозрений Катя. — Костя здесь ни при чем. Ко мне домой явился какой-то Павел Лаврентич. И утверждает, что у меня с ним договор. Катька прижала руки к сердцу и сделала честные глаза. — Ей-богу, ни сном, ни духом. — Говорит, если его подальше послать, придется неустойку платить, пятьсот долларов. — Ой, — пискнула Катя, — мне же еще залог не вернули. — Это уже серьезно, — возмутила Жанна. — Едем сейчас к Ирке и выведем этого типа на чистую воду. Дверь открыла Наташка ужасно встрепанная и кусающая губы. — Где он? — сурово спросила Жанна. — Где этот подозрительный тип? — На кухне, — зашептала Наташка. — Чаю потребовал. А у нас ничего сладкого нет. Так я ему сухих баранок дала. Мама, можно я в своей комнате посмеюсь тихонько? Сил больше нет. — Только в подушку, — строго сказала Ирина, вспомнив свое пионерское детство. После отбоя в лагере всегда ужасно хотелось смеяться, а вожатые были злые, как черти. Вот приходилось бедным пионерам зажимать рот подушкой. На кухне сидел хрупкого вида мужчина и пел чай, размачивая в нем сухую баранку. Увидев трех дам, он встрепенулся, поднял голову и приятно улыбнулся. Сразу стало видно, что ему никак не меньше пятидесяти. Хурина даже мелькнула мысль насчет вставной челюсти, уж больно зубы по улыбке выдавались вперед, и еще у этого типа была странная прическа: все волосы аккуратно зачесаны с затылка на лоб. Незваный гость не спеша отодвинул чашку, потом встал с места и сказал, уставившись на Катю: "Здравствуйте, Ирина Анатольевна, я вас именно такое представлял. «Э, но я..." Растерялась Катя. "Ничего не говорите?" Мужчина выскочил из за стола и устремился к дамам. Сразу стало видно, как он похож на Катькиного мужа профессора Кряквина. Те же нескладные движения, та же суетливость. Правда, насколько Ирина помнила, у профессора был намного более умный вид, а еще замечательная улыбка и приятный голос. Как-никак, несмотря на все свои чудачества, Катин муж был очень знающим и талантливым человеком. «Разрешите представиться», — воскликнул гость, — «Павел Лаврентьевич Семиренко». Он бойко выхватил у Кати руку и со вкусом поцеловал. «Но я вовсе не Ирина Анатольевна!» — вспыхнула Катерина и отняла руку. «Это я, Ирина Анатольевна!» Ирина настороженно улыбнулась, но руки Костю не подала. «Позвольте поинтересоваться, что вас привело ко мне?» «И что вы там наболтали ребенку насчет неустойки в 500 долларов?» Взяла бока за рога практичная Жанна. «Хм, у вас очень милая дочь!» Павел Лаврентьевич несколько смешался. «Но позвольте мне объясниться!» «Сделайте такое одолжение!» — кивнула Ирина. Гость галантно придвинула мстулья. «Слушаем вас внимательно, Лаврентий Павлович», — сказала Жанна, доставая сигареты. «Во-первых, попрошу не путать мое имя и отчество», — с достоинством ответил гость. «Мне это неприятно. А во-вторых, не могли бы вы не курить в моем присутствии? Я ведь сторонник здорового образа жизни». «А может, вы еще и вегетарианец?» — слаженным трио выдохнули подруги. «Не совсем». признался Семиренко, но стараюсь ограничивать употребление вредных продуктов, в которым безусловно, относится мясо. «О, Господи!» — тихонько вздохнула Катя. «Господин Семиренко, не отвлекайтесь!» Жанна с угрозой опустилась на стул. «У нас мало времени». «А я никуда не тороплюсь?» — с достоинством ответил гость и добавил как бы вскользь. «У меня оплата повременная». «А вот насчет оплаты, пожалуйста, поподробнее». Глаза у Жанны уже сверкали по-боевому. «Видите ли, в чём дело?» — начал, наконец, Семиренко. Когда Ирина Анатольевна обратилась в агентство «Тамара», она дала словесное описание мужчины, с которым ей хотелось бы иметь дело. «Э, «Дело в том», — мужественно проговорила Катя, — «что в агентство звонила я». Только теперь до -то Ирины с Жанной дошло, почему их гость так напоминает профессора Кряквина. Катька описала идеал мужчины, которого она хотела бы видеть рядом. Стоит ли удивляться, что этим идеалом оказался ее ненаглядный валик? Совершенно неважно, кто звонил в агентство. Гость так разволновался, что повысил голос. Важно, что я подошел по всем параметрам. Сами посудите. Умный, интеллигентный, образованный, могу поддержать беседу. Да, да, заторопился он, видя, что дамы недоверчиво улыбаются. Между прочим, у меня имеется кандидатская степень. До недавнего времени я занимался научной работой. — Да я, если хотите знать, чуть было докторскую не защитил. И до сих пор статьи иногда публикую в журнале. «Э, — В каком журнале? — из вежливости спросила Ирина. «Э, — В журнале «Паразитология», — с гордостью произнес Семиренко. — Я давно этим занимаюсь. Диссертация моя посвящена размножению коровьих паразитов в средней полосе. — Ой! — Катька прижала руку к рту, едва удерживая тошноту. — И вы собирались с Ириной Анатольевной беседовать о коровьих паразитах? — прищурилась Жанна. — Лаврентий Павлович, вы издеваетесь над нами? — Я бы попросил. Гость сорвался на фальцет. — Неужели так трудно запомнить правильное имя? Но я все-таки перейду к сути. «Уж дождаться не можем», — буркнула Жанна. «Понимаете, на тот день было два заказа, две встречи со мной и с моим коллегой Константином. Он должен был встречаться с клиенткой в бочке с динамитом, а я с вами в кафе «Рококо». Очень приличное место, но диспетчер перепутал адреса, клиентку Константина направила в «Рококо», а вас в бочку с динамитом». «Так», — протянула Жанна. И после этого вы смеете являться в дом Корине Анатольевне, пугать ее ребенка и бормотать что-то насчет неустойки в 500 долларов. Да знаете ли вы, что в этом случае мы подадим в суд на агентство и выиграем дело? А, но вы не так поняли, — Семеренко малость поубавил пыл. — Просто раз мы договаривались, то я подумал, что мы с вами ни о чем не договаривались, — отрезала Жанна. — Скажите спасибо, что Константин оказался вполне подходящим человеком. поддакнула Катя. «Он сумел справиться с вашими обязанностями. И в дальнейшем мы будем иметь дело только с ним. А в своем агентстве сами разбираетесь, что делать и кто виноват». «А как прошла ваша встреча с клиенткой, которая ждала именно Константина?» — поинтересовалась Ирина самым невинным видом. Семиренко точно нахмурился и непроизвольно потер переносицу. От этого движения волосы, зачесанные на лоб, легли так, как им более было привычно, и на лбу открылся замечательный синяк, очевидно приобретённый в ходе встречи с клиенткой в кафе Рококо. «Ох, не спрашивайте», — вздохнул Семеренко. «До сих пор вспомнить страшно». В это время в кухню вбежал Яша. Он уверенно проследовал к своей миске и очень удивился, увидев, что она пуста. Вообще, Яша в последнее время был не слишком доволен хозяйкой. Дома всё вверх дном. Все время ее куда-то уводят, то оставляют его одного в незнакомой квартире, то забывают покормить, в доме толкутся посторонние. Нет, Яша такой образ жизни был решительно не по душе. Для начала он сердито гавкнул, требуя законного ужина. «Собака?» — сполошился Семиренко. «Э, «Немедленно уберите собаку. У меня сильнейшая аллергия. На шерсть и запах». «Какой запах?» — возмутилась Ирина. «Яша очень аккуратный и чистоплодный песик». «От всех собак пахнет псиной!» — воскликнул Семиренко и зажал нос. «От тебя самого пахнет псиной!» — подумала Ирина, глядя на него чуть ли не с ненавистью. «М -м -м -м, «Задыхаюсь!» — кричал кандидат паразитических наук и рухнул на стол. «Ой, воздуха не хватает!» «Потому что вы заткнули нос!» — объяснила Катя. «Вот вам воздуха и не хватает!» и «Я не могу вдохнуть, пока в помещении собака!» — кричал Семиренко, закатывая глаза. «Катька, да забери-то — попросила Ирина, но нахальный кокер уже умудрился залезть под кухонный диванчик, и вытащить его оттуда не было никакой возможности. «Надо перевести его в комнату, а то еще помрет от удушья», — распорядилась Жанна. Гостьев вправду становился понемногу какого-то синего цвета. Жанна с Ириной подхватили его под руки и выволокли в прихожую. «Маленький, а тяжелый», — прохрипела Жанна. «Куда его?» «Давай в спальню». «Ой, нет». спохватила Ирина. — Там же Яшка все время на кровати спал. Куча шерсти осталась. — К Наташке тоже нельзя. Давай ко мне в комнату. Они бросили обвисшего Семеренко на диван и с трудом перевели дух. — Слушайте, вы как? — спросила Ирина. — Живо? — Лекарство. — простонал тот. — Лекарство. — В кармане пальто. По лицу его тёк обильный пот, веки набрякли, губы посинели. — У него самый настоящий отек, — сполошилась серина Она распахнула окно и протерла лицо Семиренко мокрым полотенцем. «Сейчас все пройдет», — проскрипел больной, увидев в руках Ирины белый пузырек. «По три капли». «Ладно, Ирка, мы пойдем вниз к машине. Этого, когда очухается, присылай, я его домой отвезу», — сказала Жанна. Ирина наклонилась над диваном. Губы несчастного сотрудника агентства Тамара напоминали губы шамана, так любимого Катькиным мужем племени Мося, такие же пухлые и вывернутые. Нос тоже распух, так что не видно было ноздрей. Ирина присела на диван рядом с больным и склонилась над ним. «А чем это вы здесь занимаетесь?» — прогремел рядом грозный голос. От неожиданности Ирина капнула мимо носа и оглянулась. В дверях стоял муж. «Конечно, кому здесь еще быть, и, как всегда, в самый подходящий момент?» «Ты совершенно потеряла всякую совесть», — заорал он. «Постеснялась бы дочери средь бела дня». Ирина в это время исхитрилась и схитрилась, и все-таки попала в нос Семиренко. Э, «Вот так», — ласково сказала она, — «сейчас станет легче». «Кто этот человек, которого ты положила на свою постель?» — вопил муж. Э, «Слушай, ты в своей Англии совершенно съехал с катушек», — устала ответила Ирина. «Не видишь человеку плохо? Откуда он взялся?» «Нет», — ступал муж. «Это мой знакомый Лаврентий Павлович Антоновка...» «Ой, простите», — Ирина увидела, как больной гневно засверкал глазами. Э, «Лаврентий Павлович Семиренко...» «Павел Лаврентич!» — заорал Семиренко. Лекарство подействовало, ему становилось лучше на глазах. Он спустил ноги с дивана и сделал попытку подняться. «Надо же, до чего ты дошла!» — воскликнул муж, разглядев Ирининого гостя. «Но в этом что тебя прельстило?» «Что ты привязался?» — разозлилась Ирина. «Дай человеку пройти. Всего хорошего, Павел Лаврентич. Надеюсь, наши разногласия полностью разрешились». «Не знаю, не знаю». протянул Семиренко, но в этот момент из кухни выскочил Яша, и гость мигом ретировался. «Шел бы ты и ты за ним следом», — Ирина устала махнула мужу. «Вы мне все ужас, до чего надоели». Наутро преступная троица собралась у Кати. Выпили кофейку, накормили Яшу. Наконец Жанна протрубила начало операции. «Пора, Ирка, звони в этот аквасервис». Когда фирме по доставке питьевой воды услышали, что новая клиентка хочет, чтобы воду ей привезли немедленно, буквально в течение часа, то нисколько не удивились. Предупредили только, что оплатить срочную доставку придется по специальному тарифу. Уже через сорок минут в дверь позвонили двое бравых парней в форменных голубых комбинезонах, внесли в прихожую десять пятилитровых бутылей. Катя, которая их встречала, тут же унесла одну бутыль на кухню и крикнула через плечо, что сию минуту принесет деньги и рассчитается. На ее месте появилась Ирина и принялась многословно объяснять, что сегодня утром ее подруга впервые в жизни заглянула в микроскоп и увидела, сколько всякой мелкой живности содержится в капле обычной водопроводной воды. После этого она просто перестала пить, и Ирина вынуждена была немедленно заказать питьевую воду, потому что иначе подруга просто умрет от жажды. Водоносы вежливо кивали, одобряя правильное решение обратиться в фирму «Аквасервис», и интересовались, когда же, наконец, с ними рассчитаются, и они смогут отправиться к следующему заказчику. В это время в прихожую влетела красная от гнева Жанна. «Что это такое?» восклицала она, протягивая стакан с прозрачной жидкостью. «Что это такое? Я вас спрашиваю». «А в чем, собственно, дело?» Водоносы удивленно переглянулись. «Попробуйте!» Темпераментная Жанна протянула одному из них стакан. «Это, ваше, с позволения сказать, питьевая вода. Вы попробуйте, что ваша фирма продает клиентам. Это просто невозможно пить». «Не может быть!» Один из представителей аквасервиса взял стакан и отпил из него примерно половину. На его лице отразилось сомнение». «По-моему, очень хорошая вода». «Вы так считаете?» — продолжала кипятиться Жана. «Вы просто защищаете честь мундира, точнее комбинезона. Пусть ваш коллега тоже попробует. Интересно, что он скажет». Второй водонос допил воду и приглянулся с напарником. Оба почувствовали странный привкус воды, но не могли признаться в этом и поставить под угрозу репутацию родной фирмы. «Отличная вода», — поддержал товарища второй дегустатор. «Не знаю, чем она вам не понравилась». «Замечательная вода, стоял на своем первой, мучительно зевая. Просто изумительная вода, кристально чистая, а удивительно вкусная, настоящая родниковая свежесть». Он почувствовал, что язык странным образом не хочет выговаривать самые обычные слова, а глаза неудержимо слипаются. «Пойдемте в комнату, там вы расскажете нам о том, какие еще услуги предоставляет ваша фирма». Ирина подхватила под локоть зевающего водоноса. Жанна поддержала его напарника, с которым тоже случился необъяснимый приступ извоты Подруги с трудом дотащили обоих до комнаты и подтолкнули к дивану. «Наша фирма предоставляет...» — начал один из них заученный рекламный текст. «Подставляет...» — то есть доставляет, вставляет... Он перевернулся на бок, обхватил диванную подушку и громко захрапел. Коллега попытался закончить похвалу фирме «Аквасервис», но его голова тоже стала тяжелой, как свинец, и неудержимо клонилась к подушке. Через минуту оба оглашали комнату дружным храпом. Один задавал тон мощным волжским басом, другой вторил звучным лирическим тенорком. На пороге появилась испуганная Катерина. «Девочки — Девочки! — прошептала она, округлив глаза. — Вы уверены, что с ними ничего не случится? — «Уверены, что не наносите их здоровью непоправимый урон. Ведь эти люди ни в чем не виноваты. Если с ними произойдет что-нибудь ужасное, это будет на нашей совести». «Ничего с ними не случится, и мы в этом совершенно уверены», — отмахнулась Жанна. «Фирма-производитель гарантирует восемь часов полноценного здорового сна, без всяких негативных последствий. Даже головной боли после пробуждения не будет». «Но ведь ты подсыпала им двойную порцию», — не сдавалась Катерина. «Не двойную, а тройную», — как ни в чем не бывало, — подтвердила Жанна. «Мы же должны быть уверены, что ребят не проснутся раньше времени». «Оно ведь тройная доза. Может оказаться для них роковой?» «Катя», — обрывала подругой Ирина, — «не болтай глупости. Посмотри, какие они крепкие и здоровые. А Жанна дала им снотворное своей мамы, Беатрича Не немолодой и не самой сильной женщины. Сама обсуди, может ли оно причинить им какой-то вред». Ирина подумала, что несколько покривила душой, назвав Беатрича Ливоновну не слишком сильной. Женина мама могла запросто садить разбушевавшегося уличного хулигана или дотащить до поезда неподъемные сумки. А в недавнее время легко держала многокилометровую очередь за апельсинами, дефицитными книгами или туалетной бумагой. Сейчас говорить об этом было ни к чему, и она решительно перевела разговор на другое. «Катька, лучше не стой в стороне и помоги нам раздевать этих молодцов». Катя невольно покраснела, услышав такое неприличное предложение. Но дружба — великая сила. Ничего не поделаешь, пришлось засучить рукава и стащить с храпящих водоносов фирменные голубые комбинезоны. «Одно меня беспокоит», — проговорила Жанна, переводя дыхание. «Что, если внизу их дожидается шофер? Что мы будем с ним делать?» «Тоже предложим водички». усмехнулась Ирина. «Но я думаю, что шофер, один из них, вряд ли воду доставляют потра, это невыгодно. Наверняка их всего двое. Водитель и экспедитор. Вот, кстати, подтверждение моей правоты». Из кармана одного из комбинезонов выпала связка ключей. «Явно от машины», кивнула Ирина на связку. «Пожалуй, ты права», согласилась Жанна. «Крепкие ребята». Катерина с уважением оглядела водоносов после того, как с них стащили комбинезоны. И в очень хорошей форме. Явно в зал ходят качаться. «Катька», — прикрикнула на нее Ирина, — «нашла время мужиками любоваться. У нас каждая минута на счету. Через восемь часов они проснутся. Нужно быстро собираться и ехать на дело». «И потом», — ехидно добавила Жанна, — «ты ведь замужняя женщина. По крайней мере, все время об этом твердишь». Как бы в подтверждение ее слов, один из спящих красавцев выдал особенно звучную руладу. Катя устыдилась и принялась за сбор вещей, необходимых для удачного проведения операции. Когда все было сложно в саквояж, Жанна и Ирина облачились в форменные комбинезоны аквасервиса. Кате ни один комбинезон все равно не подошел бы, поэтому сошлись на том, что она будет ждать его в машине и осуществлять, выражаясь языком шпионских фильмов, «наружное наблюдение». попросту говоря, ей предстояло трястись от страха и глазеть по сторонам. «А как быть с Яшей?» — неожиданно переполошилась Катерина. «Что значит «как быть»? Оставить его дома? Естественно!» Немедленно нашлась Жанна. Но Катя заортачилась. «Мы его однажды уже оставили здесь. Он устроил в квартире настоящий погром. Не знаю даже, как смогу объясниться, с Валиком. Не говорю уже о том, что он непрерывно выл, так что соседи чуть не вызвали полицию». «Что ж мы с тобой с собакой на дело пойдем?» Жанна была непреклонна. «Об этом не может быть и речи. А если соседи на этот раз все-таки вызовут полицию?» Зловещим тоном проговорила Катерина. «Вот будет здорово, когда в моей квартире, точнее, в квартире Валика, обнаружат двух спящих мертвым сном полуголых мужчин. Недушная будет в полном восторге». «Кто?» Жанна удивленно приподняла бровь. «Хворая? Недушная». — поправила Катерина. — Генеральша недужная, фамилия такая. Очень, кстати, подходящая фамилия. Она точно на всю голову недушная И отличается чрезвычайно активной жизненной позицией. В том смысле, что до всего ей есть дело. Не может человек жить спокойно. Особенно генеральша волнует мой моральный облик. — Тяжелый случай, — согласилась Жанна. — И что же ты предлагаешь делать с Яшей? Отвезти ее в собачью гостиницу? — Не успеем, — ответила Катя совершенно серьезно. «Придется взять его на дело, Посидит со мной в машине, ничего страшного». «Надеюсь, что ничего страшного», — повторила за ней Жанна. «Других вариантов у нас просто не остается». «Ладно, пора идти, а то скоро и времени совсем не останется».